Глава девятая. Все больше проблем. Кроу терпел до последнего. Он даже не стал препятствовать появлению еще одного крупного отряда, пересекшего городскую черту и вторгнувшегося в его город. Главное – это его башня, которая вот-вот должна была завершиться, став идеальным оплотом его силы и могущества. Так было, пока не вернулся небольшой отряд, возглавляемый несколькими адамантами, отправленный им для того, чтобы проверить одно предположение, которое полностью оправдалось. Пускай он лишился сразу двух сильных последователей, но новости, которые ему донесли, того стоили. Мальчишка, ставший его проклятием, по какой-то счастливой или роковой случайности сейчас находился здесь, в его городе, Он стал сильнее и наглее, и, что главное, его сила стала настолько вкусной, что Круу пришлось делать над собой неимоверное усилия, чтобы немедленно не отправиться на его поимку. Сейчас он просто не мог оставить свою башню, даже в этом случае. Слишком многое стояло на кону. Слишком от многого он отказался ради этого приближающегося момента. Кроу собрал всех сильнейших одержимых вокруг обелиска и продолжал приносить жертвы, выкладывая по частям свою поднимающуюся к небесам башню. К сожалению, ему так и не дали нормально завершить ее постройку. У основания обелиска объявилось сразу несколько опор, возглавляемых кем-то очень сильным. Этот человек, не считаясь ни с чем, один за другим уничтожал сильнейших людей Кроу и быстро продвигался к внешнему основанию башни. В конце концов, это стало настолько опасно, что даже Кроу оказался вынужден вмешаться. Ругаясь, на чем свет стоит, бывший атакующий использовал разрыв пространства и, манипулируя им, открыл проход к месту, где бушевали опоры. Противник, который устроил самую настоящую бурю возле его обелиска, оказался обычным стариком в сопровождении трех опор мира — при том, что его сопровождение даже не участвовало в боях, совсем справлялся сам старик, сражаясь одновременно с пятью сильнейшими одержимыми Кроу, которые уже использовали несколько кубов его крови, сравнявшись по силе после этого с адамантами второго уровня и даже отчасти со слабыми опорами. «Этот старик что, монстр?» — мелькнула у Кроу мысль, которую он практически сразу отбросил прочь и непроизвольно улыбнулся. «Тем интереснее будет его сломать». Оказавшись возле одной из опор, являющихся спутниками старика, Кроу использовал внутреннюю энергию, раскручивая ее в полную силу и точно хлыстом ударяя ей перед собой. Пространство вокруг опоры вдруг дрогнуло, расходясь волнами, и мужчину, который оказался целью Кроу, отбросило на несколько десятков метров в сторону, точно тряпичную куклу. Это его, скорее всего, не убьет, но совершенно точно на некоторое время заставит забыть обо всем. Следующим шагом круу оказался за спиной женщины-медиума и попытался ударить её тем же способом, но уже в следующий миг был отброшен в сторону, шквалом невероятно плотной силы. За спиной женщины появилась огромная белая змея, защищая её. Момент неожиданности был потерян, и теперь круу оказался перед несколькими опорами. «Рано или поздно мне всё равно пришлось бы столкнуться с ними». С каким-то фатализмом, подумал бывший наемник, мысленно потянувшись к силе своего обелиска. Пускай тот еще был не до конца отстроен, его сил было более чем достаточно. «Неужели здесь есть кто-то действительно сильный?» Голос у самого уха Кроу заставил того резко отступить. Проклятый старик каким-то образом оказался прямо возле него. «Шострый малый?» «Никому не вмешиваться, я хочу сам с ним сразиться. Лучше проверьте, как там... как его зовут... не помню». Старик повернулся к своим товарищам и кивнул в сторону человека, которого первым атаковал Кроу. «Похоже, с этим человеком нужно быть серьезным». Бывший атакующий мысленно отдал приказ своим одержимым, находившимся неподалеку, использовать все оставшиеся запасы его крови, чтобы на как можно большее время отвлечь этих людей. Одновременно с этим он принялся жадно поглощать всю собранную башней силу. Пускай обелиск еще не до конца был построен, он все равно был очень высок, и собрал достаточно силы, чтобы сделать Кроу по-настоящему сильным. — Ну, так ты закончил? — с улыбкой спросил старик, словно понимая, что тут делал мгновение назад. — Покажи уже, на что способен, молодой темный бог. Вместо ответа Кроу использовал собранную силу и бросил ее вперед, сминая само пространство перед собой и превращая его в хаос. Он уничтожит этого наглеца, а затем захватит его тело, сделав своим одержимым. Этот разговор оказался куда сложнее, чем с оцелотами. Отчасти из-за того, что в отличие от группы, Юлия была куда больше заинтересована в самой истории моих похождений, а уж знакомство с Алисой и вовсе произвело на нее сильное впечатление, как и информация о том, что у меня вообще есть сестра. И это несмотря на то, что она должна была ее хорошо знать. В городе М имелось не так много стихийных медиумов, и я уверен, что Алиса с Юлией до инцидента должны были быть знакомы, хотя бы шапочно. Однако принцесса клана Лепестков словно впервые слышала об Алисе, с подозрением смотря на меня во время рассказа. Если бы не радостная встреча молниевой обезьянки и огненного котенка, которая явно говорила об их давнем знакомстве, Юлия, вероятно, так и не поверила бы мне до конца. Выцветание памяти хоть и остановилось после того, как Алиса покинула золотую школу, но уже сделала достаточно, чтобы большая часть людей, что знали раньше сестру, забыли о ее существовании. Мой рассказ, как бы я этого не хотел, оказался скомкан из-за явной нехватки времени. Лепестки закончили с установкой серкофагов и Рейд готовился выдвигаться к обелиску. Тем более, что раздающиеся возле него магические взрывы явно говорили о всё большей ярости сражающихся там. Не скажу, что мне удалось добиться прощения Юлии, я к этому и не стремился, но к концу рассказа, похоже, ей отчасти стали понятны мотивы моего поступка. За исключением, конечно, молчания. Это было моё решение, хорошее или плохое, но я сделал так, как сделал». И точка. Алиса, которая присутствовала при всем разговоре, в основном хранила молчание, лишь иногда подтверждая мой рассказ или дополняя его односложными комментариями. К сожалению или к счастью, мне не удалось закончить до конца рассказ, когда нас прервало сообщение от лепестков о готовности проведения ритуала. 30 минут, о которых говорил рейд-лидер, истекли. Потом ты мне все обязательно доскажешь, Ян. Юлия поднялась, активируя защитную программу боевой брони. В качестве места для объяснений я выбрал одну из незанятых комнат здания, чьи окна выходили на площадь, и нам можно было без проблем отслеживать их работу по установке саркофагов. «Конечно», — согласился я, — тем более, что и сам хотел это сделать, чтобы не испытывать тщательно спрятанное в глубине души чувство вины. Девушка кивнула и, переступив порог, направилась к своим людям. «Знаешь, Ян, а ты бойкий, оказывается, парень!» Ехидно начал тигр, но я успел его прервать. Не начинай только. Давайте тоже выдвигаться. Я так понимаю, рейд-лидер должен двинуть к обелиску большую часть своих самых сильных отрядов, потому предлагаю присоединиться к лепесткам и подождать разрешение ситуации в относительной безопасности на этой площади. Думаю, такое количество опор должно относительно легко справиться с темным богом и без нашей помощи. О том, что темным богом заинтересовался утренняя звезда, я предпочитал не думать, пока он еще не появлялся. Надеюсь, этого не случится до конца уничтожения обелиска. На мой взгляд, здесь проблема могла возникнуть лишь из-за одного. Ритуал лепестков мог привлечь одержимых, и как следствие самого темного бога, чего бы мне не сильно хотелось. Но это было лучшей идеей, чем штурмовать вместе с опорами императора башню, рискуя привлечь при этом еще и их ненужное внимание. Между тем ритуал лепестков снаружи превратился в самое настоящее представление — Для того, чтобы лучше его рассмотреть, мы с Алисой вышли из здания. «Есть много отличий, но это всё равно очень похоже на ритуал связи с золотым богом», сказала Алиса, следя за тем, как магическая сила, запущенная опутывающей листвой, каскадом один за другим активирует установленные чёрные камни. «Насколько я помню, сами эти штуки являются просто аккумуляторами магической силы. По крайней мере, об этом говорил седьмой». А значит, сами по себе они сейчас просто усиливают созданное плетение. Я прав, седьмой?» Спросил я, следя за тем, как магическое пламя скачет от одного саркофага к другому. «Все верно, носитель. По тем косвенным данным, которые нам удалось получить при расшифровке данных некоторых терминов связи единства, можно говорить о невероятной емкости этих саркофагов. Если сравнивать с аналогами создателей», ответил магический конструкт. При этом я пока не смог разобраться в используемом лепестками магическом плетении. Они действительно отличаются от того, что мы видели в «Золотом мире», когда в школе пытались провести подобный ритуал прямо перед вторжением белых драконов. Пока остаётся только гадать, что они пытаются сделать. «Да, хороший вопрос. Спрашивать Юлию было бесполезно. Во время нашего недавнего общения она лишь нахмурилась, когда я, между прочим, задал вопрос о ритуале — Так ничего и не ответив. Логично было предположить, что сам ритуал был, как и эти гробы, найден лепестками в запечатанной башне фиолетового мира, что, прямо скажем, не добавляло мне или седьмому оптимизма. Между тем новый рейд-лидер и, по совместительству, первый аудитор императора завершил приём командования и, наконец, отдал приказ большей части собравшихся сил выдвигаться к башне Тёмного Бога. Очевидно, его первоначальный план отправить в атаку все силы был им пересмотрен возможно, благодаря вмешательству представителей лепестков или командования передового отряда. Трудно сказать. И теперь он планировал решить вопрос исключительно возможностями сильнейших. Большая часть групп наемников средней силы осталась на месте, прикрывая опутывающую листву с их ритуалом от возможной атаки одержимых. Здесь же вокруг были развернуты все имеющиеся в наличии у рейда стационарные магические пушки и кулеврины. В теории это позволяло отбиться даже от нескольких адамантов и даже полноценной опоры. Площадь, где стояли мы с Алисой, наполнилась гулом запускаемых конвертопланов. Рейд-лидер правильно решил, что быстрее и надежнее будет напасть на обелиск, используя воздушные боевые крепости, чем пытаться прорваться через выстроенную оборону одержимых, рискуя в любой момент получить удар со стороны темного бога по растянувшимся в линию атакующим силам рейда. Пускай удар с воздуха был чуть рискованнее, но его стремительность и быстрота окупали всё. Разложить нужное количество конвертопланов и запустить их в воздух было делом нескольких минут. Особенно, когда речь касалась действующих гвардейских частей Императора или элитных сил стражей кланов. Пять минут, и вот уже над городом начали подниматься десятки тяжёлых боевых машин, сверкая серебристым металлом и на полной скорости отправляться к обелиску, у подножия которого уже некоторое время шло жаркое сражение неизвестных опор с отрядами одержимых темного бога. В это время к нам с Алисой присоединилась слава, также с любопытством посматривающая в сторону наполняющегося магией странного ритуала лепестков. Оцелотов, как и большинство наемников средней руки, было решено оставить на земле. То же самое касалось и весельчаков с другими группами из города М. А вот Михаилу, с которым мы так удачно сработались пока добирались до передового отряда, с его ребятами не повезло. Он оказался в числе тех, кто должен был атаковать обелиск в составе сборных отрядов. Впрочем, зная Михаила, могу предположить, что он-то как раз был рад этому больше всех. «Ты понимаешь, что делают лепестки?» — спросила у меня Слава, продолжая следить за происходящим представлением на площади. Ее даже не отвлек взлет нескольких конвертопланов, отправляющихся на штурм башни. «Нет, но скоро мы, похоже, всё сами узнаем». Я заметил взгляд со стороны Кости и других оцелотов. «Кстати, просвети меня кое в чём, Ян!» Вдруг переключилась на другую тему Слава. «Та девушка, что недавно вешалась на тебя, это же Юлия Никифорова, сильнейший медиум опутывающий листвы, я права?» «Э-э-э...» протянул я, запоздала, понимая всю неловкость ситуации. «Да, это она». «Ясно» кивнула девушка будто бы сама себе. О чём она думала, даже не представляю, но больше о Юле Слава спрашивать ничего не стало. Да и к тому же лепестки наконец завершили свой ритуал, активировав созданное ими магическое плетение. То, чего мы уже несколько минут ждали, произошло. Яркая вспышка озарила площадь. Над местом ритуала сконцентрировалось целое море огня, и уже через миг в небо над городом ударил столб ярчайшего пламени, разрезая плотные темные облака, нависшие над городом, и заслоняющие свет солнца. Структура реальности не выдержала такого удара, раскалываясь на части и обнажая изнанку, вырывающуюся из появившегося разрыва. Чем-то это мне напоминало прорыв изнанки во время памятного нападения на территорию лепестков. Только сейчас не было и речи о нашествии сущностей нижних слоев. Возможно, из-за того, что лепестки использовали не просто свиток, наподобие того, который попал в руки изгоев, а некий ритуал, да еще и поглотивший столько энергии, им удалось прорваться в куда более глубокие слои изнанки. Об этом же говорила и реакция белого тигра и огненного котенка на происходящее события Оба фамильных бога оказались до смерти напуганными, если такое можно было сказать о контрактных сущностях, конечно. Секунда, и в образовавшемся разрыве изнанки вдруг появился гигантских размеров глаз, уставившийся на город. Только в отличие от того, который когда-то появлялся над поместьем лепестков, радужка этого глаза была ярко-золотого цвета. — и Ишкафель, что это? — позвал я тигра, видя, как он испуганно на на месте, не сводя взгляда с неба. Да и я, признаться честно, был порядком напуган происходящим. — Сила этой твари... «Очень похоже на отголоски, которые я ощущал в золотом мире, когда путешествовал там по верхним слоям изнанки, Ян». Как-то странно тихо, словно опасаясь, что его услышат, сказал тигр. «Думаю, это тот самый золотой бог. Лепестки призвали его в наш мир!» Носитель, фиксируя множественные разрывы реальности над городом. «Структура заклинания, используемая в ритуале, управляет локализацией данных разрывов и, судя по косвенным данным, значительно углубляет их», — раздался голос седьмого. «Помимо этого, в используемом львестками плетении имеются все признаки маяка, привлекающего внимание сущности вне системного класса, не принадлежащего к какой-либо устойчивой структуре, известной моим создателям. Могу предположить, что это существо может находиться на уровне сильнейших сущностей когорты», Предупреждение. Сила существ, входящих в число от второй сотни когорты, способна сокрушить цивилизацию класса создателей, при условии, что нет каких-либо сдерживающих факторов. На данный момент его силу значительно ограничивает плетение лепестков, однако мне неизвестно, как долго оно сможет еще продержаться. По спине пробежал холодок. Что опутывающие листва планирует делать с этим разрывом и этим существом? Ответ пришел практически сразу же. Обелиск, стоящий посреди города, вдруг содрогнулся от колоссального удара. Глаз золотого бога обратился на башню, без остановки швыряя в нее атаки такой силы, что обелиск начал сотрясаться мелкой дрожью, а его основание заходило ходуном. «По всей видимости, это существо ненавидит темных богов, носитель. Я ощущаю его гнев, переходящий в ярость», — отчитался седьмой. Я быстро глянул настоящих возле саркофагов лепестков, которые, заворожённые с каким-то откровенным удивлением, наблюдали за разворачивающимися над нашими головами событиями. Гигантский разрыв быстро ширился, ломая структуру реальности, из-за чего ошмётки-изнанки начинали в буквальном смысле вываливаться из него. И если бы не барьер, который был изначально установлен лепестками, я уверен, золотой бог уже попытался бы войти в наш мир. Хотя бы частично. Как ни крути, а опутывающая листва играла с огнем и, похоже, сама до конца не осознавала, кого призвала. Об этом говорило хотя бы выражение лиц шокированной Юлии и первого старейшины, который руководил ритуалом. Старик, обливаясь потом, похоже, даже не пытался контролировать удары сущности и сейчас такое ощущение, просто собирал все оставшиеся силы для закрытия разрыва изнанки. А до меня неожиданно кое-что дошло. Мне кажется, решение остаться возле места проведения этого ритуала было ошибкой. Пробормотал я себе под нос, ощущая очередной, особенно яростный удар, направленный в обелиск. «Этот урод непременно придёт сюда».